«Капитан, я, я должен сказать, что прятал динамит не один, а вместе с, со Стендингом. Да, да, с Дарлом Стендингом». «Да, да, так он и сказал». А позже капитан Джеми подтвердил перед советом директоров, что Уинвуд сделал это признание по дороге к тайнику. И я, только что освобожденный после пяти дней карцера и восьмидесятичасового пребывания в смирительной рубахе, я, которого даже тупые надзиратели сочли сегодня слишком слабым для работы в ткацкой мастерской и даже дали один день отдыха после слишком жестокого наказания. Я был указан как человек, который помог спрятать 35 фунтов несуществующей взрывчатки. Когда вот привел капитана к тайнику, конечно, динамита там не оказалось. Ах! Ах, «Боже мой! Стэндинг обманул меня! Ах, он достал пакет и перепрятал его в другое место!» «Черт возьми! Мне плевать!» Кто из вас перепрятал взрывчатку? Я заставлю вас признаться! Капитан увел Уинвуда в свою канцелярию, запер дверь и страшно сбил Но, несмотря на побои, Уинвуд клялся, что все, что он сказал, правда. У меня нет выбора! 35 фунтов динамита спрятаны в тюрьме, а 40 пожизненных заключенных готовы осуществить побег? Я сделал выговор Саммерфесу. Он клялся, что в пакете был табак. Но это было неудивительно. Признайся он, что передал заключенным оружие и динамит. Выговором бы тут не обошлось. Я вынужден предпринять решительные шаги. Тогда-то я и появился на сцене. Или, вернее, окончательно сошел с неё Потому что они бросили меня в карцер. Пять лет гнить в одиночной камере без солнца и дневного света. Я был ошеломлен. Меня только что перевели из карцера в обычную камеру. Я лежал больной от перенесенного доказания, когда они отвели меня обратно в карцер. Ауин вот тем временем закреплял свои позиции.